Глава 10. В помещении станции жалобно свистел аппарат связи. Инок повесил ружье на место, положил почту и статуэтку на стол и подошел к аппарату в другом конце комнаты. Нажал кнопку, передвинул рычажок и свист прекратился. На экране возник текст. Номер 406-303, станции 18-327. «Прибуду рано вечером по твоему времени» приготовь горячий кофе. Улис. Инок улыбнулся. Улис и его кофе. Он оказался единственным инопланетянином, которому понравилось хотя бы что-то из земной еды и напитков. Другие тоже пробовали разок-другой, но им ничего не нравилось». У них с улицем вообще сложились странные отношения. Они с самого начала прониклись друг к другу теплыми чувствами, еще с того дня, когда сидели вдвоем на ступенях крыльца перед началом грозы, и с лица Улиса сползла человеческая маска, скрывавшая его истинный облик. Под ней оказалось ужасное лицо, некрасивое, даже отталкивающее – Лицо, как подумал Иноку, жестокого клоуна. Хотя еще в тот момент он удивился возникшему сравнению, потому что жестоких клоунов не бывает. Однако вот он, лицо в цветных пятнах, плотно сжатые тяжелые челюсти, узкая щель рта. Потом Инок увидел глаза, и это сразу изменило впечатление. Большие добрые глаза, светившиеся пониманием, Существо словно тянулось к нему взглядом, как земной человек протянул бы руку дружбы. Стремительно налетел дождь, прошелестел по траве, потом забарабанил по крыше сарая, а потом, косая пелена, придвинулся еще ближе, и дождевые капли ожесточенно застучали по участку, вколачивая в землю пыль, а перепачканные куры испуганно бросились под навес. Иннок вскочил и, схватив гостя за руку, втащил под крышу. Они стояли, глядя друг на друга, и Улис потянул за обвисшие края маски, обнажая лысую голову, похожую на тупую пулю, и расцвеченное лицо, словно у разъяренного индейца, что вышел на тропу войны. Хотя в нем все же было что-то клоунское, какие-то нелепые маски тут и там, Точное лицо это являло собой гротескный образ войны, нелепого и бессмысленного занятия. Но мгновение спустя Инок понял, что это не грим, а естественная пигментация существа, прилетевшего из невообразимой звездной дали. Конечно, он был удивлен, растерян, но ни на минуту не усомнился, что перед ним и вправду неземное существо. Ни человек. Фигура человеческая. Две руки, две ноги, голова, лицо. И в то же время было в нем что-то нечеловеческое, отталкивающее, чуждое. В древности, подумал инок, его, возможно, приняли бы за демона. Но давно уже минуло то время, хотя, как знать, может еще не везде когда люди верили в демонов, призраков и прочую нечисть, что в представлении людей некогда обитали на земле. Пришелец со звезд, значит. Может, так оно и есть, хотя это просто не укладывалось у инока в голове. Такое не представить даже самой смелой фантазии. Не знаешь, что и делать. Ни примеров, ни правил для такой ситуации нет. В голове пустота. «Полная пустота!» «Может, со временем осенит какая-нибудь мысль, но пока одно безмерное, бесконечное удивление!» «Не торопитесь!» — произнес пришелец. «Я понимаю, вам нелегко. Только не знаю, чем вам помочь. Я даже не могу убедительно доказать, что действительно прилетел оттуда». «Но вы так хорошо говорите! Вы имеете в виду на вашем языке? Это совсем несложно. Если бы вы знали, как много во всей галактике различных языков, то поняли бы, насколько несложно. Ваш язык относительно прост. В нем отсутствует множество понятий. С какими-то явлениями людям просто не приходилось еще сталкиваться». «Возможно, так оно и есть», — подумал инок. «Если вы хотите, — сказал пришелец, — я могу уйти дня на два, чтобы дать вам время поразмыслить, а потом, когда вы все обдумаете, вернусь».